Глава 64 Лидия В ушах звенит, все тело ломит. Ощущения, будто меня протащили через стиральную доску, а я этого не помню. Я лежу на чем то мягком и упругом, пахнущем влагой и лесом. Где я? Открываю глаза и вижу над собой вершины могучих деревьев. Бабочки летают рядом, словно играют с солнечными лучами в прятке, порхая только в тени листьев. Какое-то смутно знакомое место. Очень похоже на дремучий лес. Но это же просто не может быть, так? Я же была рядом с темратом и тем артефактом крови. Узнала, что мы родители Мари. А потом, точно, ледяной взгляд, приказ меня схватить, И вмешательство королевской змеи, вот что было, а еще окно в мой мир и возможность уйти туда с Мари, а я взяла и променяла все это на надежду. Не подумала ты, конечно, звучит голос в голове. Не знаю откуда, но я точно знаю, что змея лежит под кустом справа. Поворачиваю голову. и вижу ее хвост, который виднеется из изумрудной зелени. «Спасибо, что вытащила!» Я сажусь и оглядываюсь. «Неужели я потеряла сознание?» «Теперь мы в расчете. А насчет обморока я тебе немного помогла с комфортом преодолеть змеиные пути. Ты ж не привык шая. Вот только генерал твой упертый». Тоже помчался следом. С Мари! Мне сразу захотелось накрутить кое-кому уши. Это же сеть туннелей под землей, по которым передвигаются змеи. Неужели он устремился по ней за мной вместе с Мари? А как же кормилица, а как же еда Мари! Я вскакиваю на ноги, начинаю ходить туда-сюда, бормоча себе под нос. Ну и дурак же! Совсем о дочке не думает, солдафон. Хочется устроить ему головомойку за всё. И за то, что даже не усомнился в артефакте. И за то, что приказал меня схватить. И за то, что не думает о том, как мари в этих туннелях. Не переживай. В дремучем лесу ты в безопасности. Оставайся здесь, сколько тебе нужно. Змея показывает огромную голову из-за куста. толку-то мне здесь оставаться. Я не вернулась в свой мир в надежде, что смогу построить счастье здесь. А Тимрад? Я замолкаю, потому что у меня нет ни одного цензурного слова для него. Неужели он всегда меня подозревал? Неужели так и не поверил до конца? А ведь рассказал про свою чушую. Доверился. Ну как же так? Я продолжаю ходить туда-сюда, рассуждая вслух. Не доверился, а всю ночь караулил, когда же ты эту чешую пойдешь красть. А ты нагло продрыхла. Да на кой мне сдалась его чешуя? В сердцах восклицаю я. Но я знаю ответ. И от того так горько. Похоже, змея говорит правду. И Тимрад всегда подозревал меня, просто у него не было доказательств. и ради них он и отправился в поездку, рассказал все, а потом проверил на артефакте и решил арестовать. А я-то, дурочка, надеялась, что мы сможем быть семьей, что мы начали доверять друг другу. Но он даже шанса не дал рассказать про обмен с двойником из этого мира. Значит, Тимрад увидел удобное объяснения и схватился за него, как утопающий за соломинку. Мне от этого не легче. Во мне что-то обрывается. Вся нежность, что копилась все эти дни, все мои глупые и наивные надежды, все превращается в комок горькой ярости и растерянности. Слушай, а у двойников что, запахи тоже похожи? Идентичные. И кровь. И кровь. Вот почему артефакт показал, что я мать Мария. Камень не врет. Мысленный голос змеи звучит спокойно. Но он показывает лишь одну нить в огромном полотне. Он показал, что ты — мать этого ребенка. Но он не показал, как. Я замираю, переваривая услышанное. Но я-то не рожала. Желание двух душ найти друг друга — Иногда сильнее сопротивления миров, особенно учитывая дар девочки. Камень увидел эту связь и потребность друг в друге и признал родство крови. Ты стала матерью в тот миг, когда открыла ей свое сердце. Мама по крови, по выбору. «Какая-то случайная мама», — улыбаюсь я, — Чувствуя в груди тепло при мысли о Мари. «Маленькая крошка. Как же она хотела любви и тепла, что откликнулась на мою боль и поменяла нас местами. Но ты же ее не бросила, даже когда тебе грозила опасность». Произносит очень простую, но такую цепкую фразу змея. «Не бросила. Не могла. Искала кормилицу, доказывала упрямцу Темрату, что он отец». Учила его менять пелёнки. Преодолела свой страх перед детьми. А она залечила мои раны на сердце и душе. От этих мыслей в груди разливается нежность, а глаза заволакивает слезами. Я стала ее мамой по выбору. Не по крови, а потому что не смогла ее бросить. Потому что каждую ночь вставала к ее кроватке. потому что сердце разрывалось от ее плача, в отличие от ее родной мамы. Мне очень нужна Мари. Я ее не брошу. И тем рад, у меня еще получит взбучку за змеиные туннели. Я уж ему проведу экспресс-курс по осознанному отцовству. Ему дорога из холмиков сказкой покажется. «Бахвалишься!» Бурчит в голове змея. Я обнимаю себя руками. Эти мысли и настрой придавали мне смелости. Но разум подсказывал то же самое, что и змея. Я храбрюсь. Я все объясню ему. Попрошу Мари показать, если возможно, другую ее маму. Он не увидит. Только у матери и дитя есть эта незримая поповина. Но я же не родная мать. Я попрошу Мари, она постарается и покажет, она умничка. «Лучше найди другие доказательства», — говорит змея в голове таким тоном, словно порядком устала и вот-вот уснёт. «Доказательства? Какие, если двойник в моем мире, а я не умею открывать эти дурацкие порталы? Хотя воровка же для чего-то хотела меня призвать». «Для чего ты переодела в своё платье? Что она планировала сделать?» «А ты, случайно, не знаешь, где был дом настоящей мамы Мари?» — спрашиваю я у змеи, не особо надеясь на удачу. Змея медленно, с тихим шелестом чешуи мох, разворачивается. «Случайно знаю». «Поможешь мне собрать доказательства?» «Я больше у тебя не в долгу. Мы в расчете. Теперь в долгу у тебя буду я. Я возьму огромную плату. Ты будешь готова. Если это не жизнь Марити Мрата или моя, готова». Змея поднимает голову так, что наши взгляды становятся на одном уровне. «Я могу помочь тебе доказать правду». если ты поможешь мне кое в чем.